Глава третья. На крючке у КГБ. Самсонов спешил на доклад к Колобку. После прослушанного разговора отца Никифора с приезжим москвичом сомнений относительно причастности священнослужителя к документам историка у майора не оставалось. Самсонович вошел в приемную. Пожилая, но еще довольно привлекательная секретарша Вольского знаком указала на дверь босса. «Вас уже заждались, майор». «Знаю, знаю, Мария Степановна!» «А погодите-ка секунду!» «Жду!» Секретарша нажала кнопку селектора и сухим уставшим голосом доложила «Адам Казимирович, к вам Самсонов!» «Давай его быстрее!» «Запускаю!» Женщина кивнула головой на дверь Вольского «Полковник ждет!» «Спасибо!» Самсонов открыл двойные двери и вошел в кабинет начальника Увидев майора, полковник Вольский засуетился и встал из-за стола. «Где тебя черти носят?» – не удержался от удовольствия поворчать старый служака. «Доброе утро!» «Да здоровались уже Самсонов!» – нетерпеливо прервал подчиненного колобок. Самсонович хитро улыбнулся. «С хорошим человеком не грех и десять раз поздороваться, Адам Казимирович!» Вольский внимательно посмотрел на майора. Тот сиял, как начищенный пятак царской чеканки. Полковник понял, что сегодня утро начнется с хороших новостей, а значит, день пройдет относительно спокойно. Тогда выкладывай давай. С чего начать? С хорошего, добродушно рявкнул полковник. От плохого у меня изжога, а ты садись, садись. Сесть успеем. Типун тебе на язык. Майор Самсонов довольно улыбнулся и присел на стул. «Давай, Самсоныч, не томи!» «Значит так, Адам Казимирович», – начал доклад майор. «Как мы и предполагали, отец Никифор причастен к нашему делу и играет в нем одну из главных ролей». Вольский нервно потер пухлые ладошки друг о дружку и откинулся на спинку кресла. «Так, так, как нам стало известно», – продолжал майор, Ленкевич звонил в Москву Холмогорову Алексею Андреевичу. Это который советник патриарха? Да. Серьезный фрукт. О чем они говорили, нам неизвестно. Возможно, они говорили о постройке новой церкви в городе. Возможно, дискутировали о каких-то вопросах православной веры. До сегодняшнего утра было неизвестно. А что изменилось сегодня утром? Насторожился Адам Казимирович. «Многое, если не все!» Колобок заерзал в кресле. «Давай, давай, майор, дальше!» Самсонов достал сигарету. «Можно?» «Да кури ты, хоть задохнись!» Разрешил начальник. «Только форточку открой!» «Спасибо!» Самсонович встал, открыл форточку и закурил. «Как вы знаете, в епархии у нас работает свой человек». «Это кто, инок Павел?» «Да». «Ну и что?» Самсонов с удовольствием выпустил струю дыма и прищелкнул языком. «Так вот, этот божий человечек сделал то, чему я его научил. Он поставил жучок прослушивания в канцелярии». Колобок замахал руками. «Меня это не касается». Лысый понимающий кивнул головой. «И, как выяснилось, не напрасно». Сегодня утром Ленкевичу позвонили. «И как вы думаете, кто?» Вольский развел руками и резко встал из-за стола. Ему явно не сиделось. «А откуда мне знать?» Майор весело хлопнул ладонью о свое колено. «Советник патриарха!» Глаза полковника радостно заблестели. Старый лис почувствовал, что заветные генеральские погоны почти у него на плечах. Он даже ощутил некоторое жжение заветных звезд по обе стороны от шеи. «Что-то уж очень быстро!» Самсонов многозначительно усмехнулся. «Значит, дело стоящее!» – сказал он. «Если такая срочная надобность появилась, ты не отвлекайся!» «Так вот», – продолжал доклад майор, – «самое интересное в этой истории то, что отец Никифор хочет сообщить нечто важное своему гостю. «Ну и что?» Здоровяк неуверенно почесал могучий затылок. «С полной уверенностью сказать не могу», – замялся майор. «Но думается, разговор пойдет о тех документах, которые мы ищем». Такой неконкретный разговор не устраивал полковника, и он стал раскладывать все по полочкам. «Стоп!» перебил вольски подчиненного. «Давай-ка все по порядку. Конкретно, слово в слово». Самсонов согласно кивнул головой. «Хорошо, Казимирович», — согласился он. «Только увольте меня от пересказа». Майор достал кассету и протянул полковнику. «Вот, послушайте сами запись». Адам Казимирович недовольно вздохнул. «Вот так всегда. Все нужно самому делать». «Так зато потом спокойнее спится!» «Покой, майор, нам только снится!» Вольский взял пленку и вставил ее в магнитофон. В кабинете раздались голоса отца Никифора и Холмогорова. Полковник несколько раз внимательно прослушал разговор. Но «Ну, и что скажете, Казимирович?» поинтересовался майор у своего начальника. «Как мы и предполагали, все сходится!» Полковник Вольский вместо радости почему-то ощутил какую-то тревогу. «Дело дрянь!» «Да чего же!» – возразил Самсонов. «Все ясно, как белый день. Считай, что дело в шляпе!» Колобок насупился и поднял голову на своего визави. Вид у начальника был озабоченный. «В том-то и гвоздка, пробурчал полковник. «Что все видно, как на ладони!» «Ты понимаешь, Самсоныч?» «Советник патриарха!» Майор скептически ухмыльнулся. «Всего лишь советник!» Самонадеянным тоном произнес он. «Быстро обработаем!» Колобок резко замахал руками. «Ты меня до инфаркта доведешь, демон!» Повысил голос побледневший начальник. «Ты понимаешь, о чем говоришь? Ты что, хочешь с Москвой поссориться? Мало того, со всем православным миром?» Самсонович виновато опустил голову. Казимирович, вы не совсем правильно поняли меня, стал оправдываться он. Да понял я тебя к столом прекрасно понял. Казимирович, так так, слегка, никакой самодеятельности, взревел полковник. Ни шагу без моего позволения, майор, понял? Самсонов вздохнул. Я-то понял. Только руки связаны, она торопит. Это не твоего ума дело. Я-то что? А вот Ленкевич через часок встретится с Владыкой Филаретом, язвительно произнес майор. Тогда уж точно профукаем дело. И думаю, разговор у них пойдет о содержимом нашей синей папки. Вольский застыл на месте, и его лицо исказило гримаса страха и злобы. «Тогда уж точно не поссоримся ни с Москвой, ни с духовенством», – ухмыльнулся Самсонов. Адаму Казимировичу стало не хватать воздуха. Он понимал, чем может закончиться встреча отца Никифора с митрополитом Филаретом. Да и советник патриарха может подлить масло в огонь. Вольский и сам отлично знал, даже был уверен, что если эта троица святож объединится, то провал операции и его планов на будущее – Не минуем. Им нельзя встречаться, тихо прошептал Колобок самому себе, но майор услышал его. Так естественно, обрадовался Самсонов. У меня есть прекрасный план. Папа необходимо срочно прошерстить, пока его не достали наши конкуренты. А москвичу выписать пару выходных в нашей гостинице, ну то есть в следственном изоляторе. Вольский недовольно махнул рукой. «Да не тараторь ты! Дай прикинуть, что к чему!» Полковник нервно взгерошил на голове короткие волосы и склонился над столом в задумчивости. «А что слышно о борде и его банде?» Вспомнив о воровском авторитете, спросил он у майора. Самсонов с виноватым видом почесал затылок. «Ищем, Казимирович, ищем!» Вольский вдруг взорвался. «Плохо ищите. Майор ничего не возразил, а только холодно сообщил. «Я занимался попом, а Кузьмичев конкурентами. Но думаю, что и он тоже спал не более часа в сутки». Колобок виновато откашлялся. «Да знаю, знаю я все». Полковник Вольский попал в щекотливое положение. С одной стороны, от него требовали выполнения поставленной задачи любой ценой, а с другой – его покровители хотели остаться чистенькими и в стороне. «О, суки! Вы о чем?» «Да так, Самсоныч, размышляю». Майор взглянул на часы и нетерпеливо заерзал на стуле, словно он был не простой, а электрический, и его должны были с минуты на минуту включить. «Так что решим, Казимирович? Время работает против нас!» предупредил майор собеседника. Минутная слабость Вольского прошла, и полковник твердо произнес. «Думать, майор, думать, а уж потом принимать решение. Ты выйди-ка, прогуляйся, остынь и подумай. Минут через пять и решим». Самсонов понял намек начальника. Полковник не хотел иметь при разговоре лишние уши даже если они принадлежали его надежному и проверенному подчиненному. «Ладно, перекур», – равнодушно согласился здоровяк. «Пойду разомну старые кости». «Да уж, сделай милость». Самсонов вышел из кабинета, а полковник, постояв еще несколько минут в раздумье, решительно отбросил все сомнения и набрал номер телефона своего покровителя.